потом зажегся зеленый. И вдруг, без всякого усилия с моей стороны, голос Левитана произнес «Джорджия! Джорджия! Джорджия! Сын мой! Смелое сердце и чистая душа! К тебе обращаюсь я, друг мой!» Это идиотское и совершенно неожиданное для меня самого Джорджия, похожее на Исая, прозвучало вполне органично. В конце концов, уместно ли Богу называть Буша Джорджем? Мои слова немного смахивали на радиообращение товарища Сталина к ГУЛАГу по поводу немецко-фашистского китка, но с этой речью Буш, скорее всего, знаком не был. «Внимай мне в вере и любви, ибо я Господь твой Бог, и пришел к тебе, чтобы облегчить твою ношу». Мне показалось, что я слышу хриплое дыхание, а потом раздался звонкий удар и лязганье зубов, и я услышал тихое «Оу, oh, фак!». Потом был сдавлен стон, треск и шум, и тот же запыхавшийся голос быстро добавил «Прости, отче, ибо я согрешил». Я не успел ничего сказать. Надо мной зажглась оранжевая лампочка. Сеанс был закончен. Когда я принял душ и вышел из депривационного отсека, меня встретили шмыга с Добросветом. Выглядели они хмуро. «Чего так рано отключили?» — спросил я. «Нештатная реакция», — сказал Добросвет. «Но ты все нормально сделал. К тебе претензий нет. Вечером на всякий случай посмотрим новости». В ожидании новостей я сбрил двухнедельную щетину, постриг ногти и с небольшим интервалом съел в столовой два обеда. Не столько от голода, сколько от нервов. В девять вечера мы уже сидели у телевизора в кабинете Шмыги. Ждать пришлось всего пять минут. «Сегодня на своем ранчо в Кроуфорде», — со сдержанной улыбкой сказала девушка-диктор, — Катаясь на велосипеде, президент Буш упал и получил легкие ушибы. Бушу оказана медицинская помощь. Предполагается, что на графике работы американского президента это происшествие не скажется никак. Шмыга посмотрел на меня, потом на Добросвета, и я увидел в его глазах огонь холодного торжества. Так, наверное, выглядели глаза звероящера, почуявшего, что добычи не уйти. «Скажется на графике», — сказал он, — «еще как скажется. С завтрашнего дня работаем по объекту». Глава восьмая. Как порядочный человек я не должен, наверное, пересказывать здесь свои разговоры с Бушем. Да и ГБшной подписки никто не отменял. Поэтому Хорошо что рассказать мне при всем желании почти нечего, и горячим сердцам из известного ведомства не надо будет снаряжать в дорогу сотрудника со смазанной полонием циркулярной пилой. Обычно я не готовился к беседе. Я представлял, как начать разговор и всегда знал, как закончить ангелами. Остальное время мое внимание и энергия расходовались на то, чтобы выдерживать величественную интонацию советского радиодиктора. «Говори диафрагмой», — напоминал я себе. А все прочее. Не подумайте, что я увиливаю от ответственности, но мое сознательное участие в происходящем было весьма ограниченным. Я, если привести сравнение, был машинистом, следившим за скоростью паровоза и его гудком. Паровоз перемещался по рельсам, тысячелетия назад проложенным в Синайской пустыне, тем маленьким евреем, о котором поет гениальный Леонард Коэн в песне «The Future». А конкретные слова были чем-то вроде шпал, принимавших на себя вес паровоза и рельсов. Без шпал, понятно, не было бы никакого железнодорожного движения, но разве машинист думает, откуда они берутся и из какого дерева сделаны? Шпалы держали вес и поступали без перебоев, ибо в то время я цепко держал Бога за мизинец своей, дрожащей от страха рукой. Требуемые слова возникали в моей душе без всякого усилия, да и вообще без моего участия, иначе я провалил бы все дело».